Глава 192. Сяофань медленно приближался к восьмерке Дзидженя. Увидев лицо Сяофаня, лишенное каких-либо эмоций, Дзидженю стало по-настоящему страшно. Его рот приоткрылся, глаза наполнились ужасом. «Я что, сейчас погибну? Вот так вот просто возьму и умру? Нет, я не готов к этому. Я не хочу умирать». «Сяофань, возможно, между нами возникло недопонимание». произнес он, с трудом выдавливая улыбку. Кровь застыла в его жилах. Он, запинаясь, продолжал. «Мы поступили очень опрометчиво, если чем-то тебя обидели, искренне просим нас простить». «Все, Фань, да давай просто поговорим!» Инцинь тоже попытался улыбнуться через силу. «Да, мы поступили неправильно, неоднократно тебя провоцировали, но больше мы так делать не будем, а обещаем. Я старейшина одного из самых знаменитых семей Инь». «Мы обладаем обширными материалами по культивации. Все, что тебе может потребоваться, твое!» «Все, Фань, я я был неправ. П прости меня, дурака, за это!» Выдавливая из себя улыбку, пытаясь быть искренним, сказал ся Дзюэ, «Мы поступили с тобой неправильно. П Пожалуйста, прости!» «Извини нас!» Выражение лица Муфан-Наня все еще оставалось суровым, но он опустил голову. и смог произнести только эти два слова. «Сяо Фань, у тебя, конечно, были некоторые разногласия с нашей школой лекарей, но ты не беспокойся, все это мелочи. Мы сможем за тебя заступиться перед нашим господином, наивысшим старейшиной. Пожалуйста, отпусти меня, не убивай!» — взмолился выжимая из себя улыбку Сыкун Сюань. «Сяо Фань, если ты меня сейчас отпустишь, я немедленно тебя отблагодарю!» С усилием произнес Сян Шаолунь. Услышав, как эти шестеро из команды Дзи Фаня о прощении, Ци Ли и Ба Юэ повели себя абсолютно по-другому. «Сяо Фань, я второй молодой мастер семьи Ци. Мой старший брат Ци И, мой отец Ци Дао и в настоящий момент является главой семьи и Я предупреждаю тебя, если меня хоть пальцем тронешь, они разорвут тебя на мелкие кусочки», — властно произнес Ци Ли. «Сяо Фань». «Сейчас сюда прибудут трое старейшин секты цветов голубой луны, и я тебе рекомендую меня немедленно отпустить, иначе от тебя не останется и следа. Твоей могилы никто и никогда не найдет!» В истерике выкрикнула Бай Юэ. Сяофань не произнес ни слова. Он равнодушно глядел на этих восьмерых. Неважно, умоляют ли они или угрожают, это все абсолютно его не трогает. Он молчит, и только тьма сгущается в его зрачках. «Сяо Фань, не убивай нас!» «Сяо Фань, только попробуй меня тронуть!» Чувствуя, что сила, с которой Сяо Фань воздействовал на них, стала еще сильнее, все восемь человек покрылись холодным потом, голоса стали еще громче и отчаянней. Находящиеся внизу люди обменялись растерянными взглядами. И это они, святые сыновья и наследники пяти богатейших домов и великих сект, находящиеся на самой вершине власти, и презирающие всех окружающих. Почему же сейчас они дрожат, словно жалкие черви, и молят о пощаде? Разница с тем, что было ранее, и тем, что происходило сейчас, очень велика. Толпа внизу начала переговариваться. Такова человеческая натура. Перед лицом неминуемой гибели разница между сильными мира сего и обычными людьми невелика. Они также боятся, трясутся в ужасе, также раскрывают свои самые низменные стороны». Люди в толпе с презрением и смехом подняли головы и посмотрели на людей Дзи-Дженя, находящихся в воздухе. «Я думал, они хотя бы будут хоть как-то сопротивляться. Они сразу опустят лапки и примут залезать обувь в кочка жалких неудачников «Позор!» Крики толпы были очень громкими, и члены команды дзи естественно, все слышали. Их лица начали багроветь, а в глазах появилась ненависть. Если ситуация зашла в тупик и нет выхода, кто же откажется опуститься на колени и молить о пощаде? Перед лицом судьбы нужно испробовать все, чтобы избежать своей участи. «Ладно, пора заканчивать с этим», – тихо произнес сяофань но толпа все равно его услышала. «Сяо Фань, не надо, нам есть что обсудить. Не трогай нас, пожалуйста!» Умоляюще закричали, выдавливая из себя улыбку, несколько человек дзи-дженя, услышав слова Сяо Фаня. Было такое ощущение, как будто они упали в ледник. Тело как будто сковало холодом. «Скажи нам, что ты хочешь, и мы все сможем выполнить. Что тебе надо? Статус, богатство, женщины, техники боя, драгоценный меч. Ты только скажи, мы все для тебя сделаем!» Взмолился Цзиджэнь. «Да, это правда. В мире нет ничего, что мы не смогли бы сделать. Чтоб ты не пожелал, у тебя все будет. Мы сможем предоставить тебе все, что угодно!» Поспешно подхватил Инцин. «Мне ничего не нужно». Голос Сяо Фань раздавался, будто бы из преисподней. Равнодушный взгляд, не мигая, был устремлен в небо. «Сяо Фань. Хотел что-то еще сказать Дзи Джень, но Сяо Фань притянул его своей рукой и крепко стал удерживать за голову. Затем от Сяо Фани отделилось семь фантомов, и подойдя к оставшимся семерым из команды Дзи Дженя, они также встали напротив и также крепко сжали им головы. Ощутив исходящее от Сяо Фаня намерение убийства, глаза всех несчастных наполнились диким ужасом. «Сяо дружочек, ты бы их лучше отпустил?» Послышался тихий голос, и затем из воздуха перед Сяо возник совершенно ничем не примечательный старик. «Я Сюань сказал неприметный старик, глядя на Сяо «Их тела очень хрупкие, поэтому будь добр, отпусти их». конечно в качестве платы они преподнесут любые сокровища как тебе такая цена за их жизни катись отсюда теряя терпение их моря брови грозно закричал сеофань сеофань не теряй самообладданье у старика вытянулось лицо и он холодно произнес да будет тебе известно что я явился к тебе на выручку я нисколько не оправдываю ошибок которые совершили эти восемь человек но если ты хочешь остаться в живых ты их лучше отпустить. Не навлекай на себя беду. «Остаться в живых, говоришь? Тогда с тобой я покончу первым!» Сяо Фань резко повернулся. Его зрачки потемнели, и из них вырвались, подобно мощному цунами, изумрудные волны. В безмолвии он преодолел расстояние, отделявшее его от старика. Из его кулака вырвалась вспышка, и, неся в себе намерение убийства, взмыло в воздух. На кончиках пальцев Сяо Фаня образовались взрывы. Старик, тяжело охнув, также выставил свой кулак, и тотчас же из его тела вырвался поток силы, и подобно оползнем обрушился на кончике пальцев Сяо -фане. Через мгновение старик изменился в лице, и словно вспышком молнии вознесся вверх, на высоту пяти-шести этажного здания, и только тогда замер. «Ты всего лишь ничтожный воин сферы жизни! Как ты смеешь так нагло себя со мной вести?» Разгневанно закричал Сяо Фань и поднял руку, из которой вырывался красный тигр-леопард. который с диким ревом тут же устремился в сторону старика. «Сяо Фань, ты хочешь умереть?» Старик тоже расцверепев прокричал в ответ. «До этого момента я давал тебе шанс все спокойно обдумать в непринужденной обстановке. А сейчас, раз ты так жаждешь своей смерти, я с тобой покончу. Мгла, поглоти его!» В этот момент за спиной старика образовалась гигантских размеров черная туча, которая в одно мгновение заполонила все небо, поглощая собой все вокруг. подобно огромному черному рту, который хочет сожрать всю Вселенную. Увидев это явление, люди, находящиеся внизу, впали в панику. «Боже, это сверхспособности темных сил!» «Сверхспособности темных сил, способности светлых сил и сверхспособности духовных сил! Вот три самые сильные в мире направления сверхспособностей!» «Юань-кун владеет сверхспособностями темных сил!» «Бегите! Если попадешь в этот черный туман, то уже не спастись!» Люди начали в ужасе пятиться назад и орать от ужаса. Умри. Старик схватил рукой пустоту и тьма начала вращаться, превратившись в огромную черную руку, которая устремилась в направлении красного тигра леопарда выпущенного во спанем. Но внезапно тигр-леопард увеличился в размерах и, открыв кровавую пасть, проглотил эту руку. Затем тигр-леопард размножился до сотни таких же тигров, которые также одновременно рыча, превратились во вспышки света. устремившись в направлении старика. Старик мгновенно отреагировал и снова скомандовал. «Черная мгла!» Но свой приказ он не успел отдать. Звук его голоса внезапно прекратился. Он с удивлением обнаружил, что вся мгла в мгновение ока исчезла, будто ее никогда и не было. На небе, которое только что было черным, снова появилось солнце. «Это невозможно!» — упавшим голосом старик Он никак не мог поверить в то, что только что произошло. Он что, потерял свою сверхспособность вызывать тьму? Как такое вообще могло случиться? Старик поднял голову и увиделся Сяо полного абсолютного безразличия. Так быть не должно. Это все не случайно и как-то связано с Сяо Но на размышления у него не было времени, так как к нему уже приближалась сотня тигров-леопардов. Чувствуя смертельную опасность и неминуемую гибель, старик в ужасе заорал. Звук его голоса снова стих, так как в этом мгновенье он оказался в пасти сотни тигров-леопардов, разорвавших его на бесчисленное количество кусков плоти и костей. Кровь брызнула фонтаном, заполонив все небо. От запаха крови, который ударил в нос, многих людей начало тошнить. Сюан погиб. Смотря на эту ужасающую картину, Дзи и его люди застыли, охваченные диким страхом. Не в силах вымолвить и слова и дрожжа всем телом. Этот Сяофань, он не человек.